Я вижу свой христианский долг в том, чтобы помогать людям, сказал он, вне зависимости от того, какую религию они исповедуют. Я хорошо всё продумал. Если вы хотите, я стану жить в пустыне с индейцами, но предупреждаю, я не буду делать ни малейшей попытки обратить их в христианство. Иначе я никогда не стану своим человеком у индейцев. Я просто буду помогать им, чем могу. Буду звать для них докторов. Буду объяснять, как надо ухаживать за детьми, давать житейские советы. До сих пор не было ещё случая, чтобы навага приняли белого человека. Но если мне это удастся, тогда мы можем подумать и об обращении их в христианство. Церковной администрации такие речи показались слишком радикальными Вы должны действовать как все миссионеры, сказали ему. Он отказался. Тогда его уволили со службы. И чудак остался со своими опасными идеями с женой и без копейки денег. Он снова поехал в пустыню. На этот раз твёрдой решимостью никогда оттуда не возвращаться. Это было 18 лет тому назад. Он поселился в качэвье Навага и стал вести жизнь индейца. Денег у него не было. Он, так же как и индейцы, занимался охотой и скотоводством. Проходили годы. Индейцы привыкли к странному весёлому и храброму человеку в очках. Постепенно ему стали доверять. Он становился своим человеком. Иногда он ездил в город, устраивал подписку для индийских детей, уговаривал индейцев лечиться у докторов и не привязывать новорождённых к дощечке. Он в совершенстве владел языком навага и очень полюбил индейцев. Он всё никак не мог собраться начать пропаганду христианства. С этим я ещё успею, думал он. А ещё через некоторое время и совсем бросил думать о христианстве. Оглянувшись назад, он понял, что прошла большая и по всей вероятности лучшая часть его жизни, и что прошла она хорошо. Он был счастлив. "Я хотел сделать индейцев христианами", сказал нам человек в красной рубахе, опоясанной лентой револьверных патронов. "Но получилось совсем не так, как я ожидал". Они меня сделали индейцем. Да? Теперь я самый настоящий индейец. Хотите, я сниму с вас скальп? И громко хохоча, он сделал вид, что хочет снять скальп с мистера Адамса. Потом он сел и всё ещё продолжая улыбаться, задумчиво добавил: Я не знаю более честных, благородных и чистых людей, чем индейцы. Они научили меня любить солнце, луну, пустыню. Научили понимать природу. Я не представляю себе, как мог бы жить сейчас в долинах индейцев, цырп, сказал вдруг мистер Адамс. Вы хороший человек. Он вынул платок и вытер глаза, не снимая очков. На следующий день мы поднялись в 6 часов. Начинало светать, но солнце ещё не взошло. Было холодно, как в эту пору в Москве. Мы дрожали в своих демисезонных пальто. Песок был покрыт инеем. Пустыня казалась сумрачной и не такой красивой, как вчера. Мы сбегали к мосту, чтобы ещё раз посмотреть на речку Литтл Колорадо. Над нами снова была скала в виде храма, окружённого террасами. На этот раз и она показалась нам не такой волшебной, как вчера. Когда мы, согреваясь на ходу, бежали обратно к домику, зашло солнце. Пустыня сразу же осветилась и стала красивой. Через полчаса мы уже сняли пальто, а ещё через полчаса стало просто жарко. Перед тем как отправиться в дальний путь до Боулдердам, надо было проехать 300 миль. Мы остановились у газолиновой станции. Там мы увидели миссионера в красной рубахе. Он заменял ковбоя, который был занят по хозяйству. Они с Адамсом снова принялись хлопать друг друга по спинам. «Ай-эм, болшевик!» — крикнул бывший миссионер на прощание, показывая на свою красную рубаху и хохоча во все горло. «Гуд-бай! Гуд-бай, сэр!» — крикнул мистер Адамс в ответ. Дорога шла в гору. И, оглядываясь назад на пустыню Наваго, мы долго ещё видели маленький домик и мост и газолиновую станцию, рядом с которой виднелась красная рубашка миссионера-индейца. В последний раз мы смотрели на пустыню Наваго, удивляясь тому, как в центре Соединённых Штатов, между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, между Чикаго и Нью-Орлеаном окружённые со всех сторон электростанциями, нефтяными вышками, железными дорогами, миллионами автомобилей, тысячами банков, бирж, оглушаемые треском джаз-бандов, кинофильмов и гангстерских пулемётов, умудрились люди сохранить в полной неприкосновенности свой уклад жизни.